Провизжав последние слова, он снова повернулся к пульту. Я разжал кулак, чтобы посмотреть, каким оружием должен я его поразить в последний момент. Это был медный цилиндрик всего в несколько граммов весом. На одном конце были дырочки, а когда я его перевернул, посыпался мелкий белый песок. Песочница. Для сушки чернил на листе. Предпочел бы лучшее оружие, но придется обойтись этим.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 Я отдернул цепь, но она, конечно, не поддалась. Конец. Конец всему. Лучше бы чувства не возвращались. Такая беспросветная навалилась безысходность. Ну что ж поделаешь. Конец